глава четвёртая Жертва обстоятельств Гном. Жестокая шутка со стороны моих врагов. Как обрубить скилл игроку, привыкшему играть за свой класс. Да ему другой класс, причём самый тяжёлый в освоении, с ограниченными, прямо скажем, возможностями. И на некоторое время игрок завязнет в изучении и от точки новых навыков. Я смотрел на рыжее чудо, ухмыляющееся с постамента. К нном подбрасывал дубинку, показывая бицепсы на толстые как шпала руки и вставал в устрашающие позы. Ну пугало, ей-богу. Так, хорошо, не время паниковать. Просто захожу в игру, зову админа и подаю заявку на восстановление. Не разу не удалял персонажа, даже не знаю, что там надо. Есть тех игроков, которые всегда проматывают правила и договор оферты вниз до галочки согласен. Патрин приветствует тебя, воин. Внимание. Вы находитесь в Туме. Задания для этой локации вы можете получить от жителей деревни. Деревня Тун самое древнее поселение гномов, известное в мире Трёх Солнц, ведь множество великих правителей отсюда родом. Вы молодой гном по имени Хренс Бугра, и только начинаете своё путешествие. Миру трёхсонств требуется защита от тёмных сил, и только призванные древними эльфарами пришельцы могут остановить их. Выбрать класс? Да? Я ещё не уверен. Блин, я ни разу не играл за гномов, поэтому уверенно нажал, что я не уверен. Может, даже не пригодится, и через пять минут буду уже бегать своим антшотом. Сбоку в углу, рядом с часами, моё внимание привлёк ещё один таймер, показывающий оплаченное время игры. Да и курсор двигался не так, как я хотел. Чувствовались заводские настройки Вирта. Так, если я намерен сюда почаще заглядывать, мне нужно будет восстановить карту настроек. Я оказался в темной длинной пещере с высокими сводами. Было заметно, что пещера рукотворная. Иссеченные тысячами ударов кирки стены, видимо, охранили в себе историю не одного рода гномов. Темнота еле отгонялась зыбким светом факелов, и по-другому можно было выразиться так — Тут ни хрена не было видно. Яркие пятна факелов освещали только небольшие участки вокруг, а длинные прогалы коридора между источниками света оставались в кромешной тьме. И, естественно, в этой темноте что-то шуркало и вздыхало, отдаваясь эхом от каменных стен. Я сжал покрепче дубинку и сделал шаг вперёд. Блин, какой короткий это был шаг. Жертвоприношение успешно. Богу крови нравится ваше рвение. Жертва исполнена. Я встал, открыв рот, глядя на быстро потухшее передо мной системное уведомление. Я всей пятой точкой чуял, что у меня начинаются проблемы. Не понял, какой нафиг бог крови. Разве так должна начинаться игра за нового персонажа? Но тут система будто опомнилась. Хрен с бугра. Вам нужно выбраться из пещеры мужества. Если вы пройдете это испытание, в конце вас ждет встреча с великим мастером Трапом. Он научит вас древним знаниям гномов, передающимся из поколения в поколение. Это уже было больше похоже на правду. Зазвучала лёгкая музыка с нотками альпийских песнопений. Я даже на миг подумал, а не показалось ли мне то уведомление от бога крови. Так, ладно, мне никакие испытания не были нужны. Я гаркнул во всё горло: "Админ!" Тишина. Ну ничего, мы подождём. Эти ребята бывают довольно занятыми. «Главное, чтобы не попался тот самый продажный админ. Он будет следить за мной, это как пить дать. Надо бы подумать над этой проблемой». Я открыл интерфейс персонажа, и все мое нутро приуныло. «Хрен с бугра, неопределившийся. Первый уровень — гном. Сила — один, ловкость — один, выносливость — один, интеллект — один». «Пипец, как же это все грустно!» Я поднял руку и повнимательнее взглянул на дубинку. Система сразу заботливо выдала статус оружия. Обычная деревянная дубина. Дробящий урон 1-5, одна цель. Дистанция близкая, близкая. Требования сила 1, ловкость 1. Эффект при дробящем уроне, шанс 5% нанести оглушающий урон противнику. Примечание. Дерево, редкость в горах. Я вздохнул. Но ну, где там админ-то? Админ! админ! Крикнул я изо всех сил. Надеюсь, в клубе меня не слышно. Хотя и вирты даже из старых моделей научены заглушать звуки, идущие из-под забрала, так что новое поколение в этом плане должно быть ещё круче. Наконец за спиной послышался голос, и я обернулся, но уткнулся взглядом в расшитый золотом пояс на синей мантии. Я задрал голову. Ни фига себе, какой высоченный-то. Да, вы звали, игрок. Эльфар скривился, посмотрев на мой ник. Хренс Бугра. Я бы вам посоветовал сменить ник. Да с удовольствием. Я улыбнулся, и на душе стало радостно. Это был голос того самого админа, встреченного мною в Рейхане. Ну, первый раз это можно сделать бесплатно. Нет, я хочу вернуть персонажа, перебил я. Мне взломали аккаунт и создали вот это чудо. «Вы знаете, я, конечно, понимаю, что вы можете быть недовольны своим выбором», — устало начал Эльфар. «Но игра Патриэм содержит несколько слоёв защиты, и вот просто так взломать ваш аккаунт невозможно». «Я антшот!» «Биометрия по лицу, по голосу, пароль, даже координаты, место, откуда производится выход». Админ начал загибать пальцы, но тут осёкся. «Вы кто?» «Антшот!» «Мы с вами разговаривали сегодня утром, не так давно». Эльфар прищурился, пристально рассматривая меня, затем прикрыл глаза. Через пару секунд он кивнул. «Да, это действительно вы, Антон». Админ осторожно оглянулся. «Но «Ну еще бы!» «Скажем так, вы выбрали совсем кардинальный способ избавиться от травли другими игроками». «Я же сказал, меня взломали!» «Это невозможно!» Удаление происходит, если у вас есть подтверждение на удаление по голосу, по лицевой биометрии, по паролю и по месту дислокации. Пришли домой, вытащили из вертолёта, я чуть по башке не получил. Заставили сказать: "Подтверждаю". Я надеюсь, вы вызвали полицию. На этом вопросе я занялся, подбирая слова. Там не всё так просто. Эльфар внимательно посмотрел на меня, что-то обдумывая, потом спросил: "Я вам писал на почту. Почему не связались со мной?" Да когда бы я успел. Это всё случилось буквально через полчаса. Меня же из игры вытащили, говорю, поджав губы, админ продолжил. Ладно. Что вы хотите, Антон? Восстановить персонажа, естественно. Хм. И всё? Ну да. Эльфар снова прикрыл глаза, всматриваясь куда-то в свой интерфейс. Иногда он вздрагивал, поворачивал голову, будто оглядывался, затем возвращался к работе. Впрочем, через несколько секунд его лицо вытянулось, брови подлетели, и, открыв глаза, он удивлённо спросил: "Когда вы говорите, удалили персонажа? Не я, мне его удалили. Даже часа не прошло". "Вы понимаете, Антон?" Эльфар чуть замялся, подбирая слова. "Тут такое дело, я не вижу его". Липкий холодок прокатился по моей спине. Я как-то разом почувствовал, какая волна проблем на меня нахлынула. Ну и какой из меня борец за правду, с персонажем та первого уровня, только стены аретизы дубинкой колошматить. Ещё можно кинуться на шипы, которыми богата броня Брута, и героически сдохнуть с криками сдохни. В смысле, вы не видите его. Осторожно поинтересовался я, всё ещё надеясь, что ослышался. Нету в базе данных, как будто и не было анчота. Да как нету-то? Я уже перешёл на крик. Этот персонаж, тот же Антханд, тот самый читер. Вы меня поймали на соревнованиях, заблочили аккаунт мне. Как это? Его не было. А кого вы тогда забанили? Тише, тише, Эльфар поднял ладони. Я сам в шоке. Я же помню, что разговаривал с вами рано утром. Его отсутствие невозможно. Тогда где он? спросил я. У самого перед глазами стояла та надпись от Бога крови: "Жертва исполнена". Сейчас я понимал, что мне совсем не показалось. Понимаете, чистка удалённых персонажей происходит через 3 месяца, если нет заявки на восстановление. Только в таком случае я бы не увидела аншота в базе, но вас удалили час назад и меня начало подтряхивать. Вот это удар. Ну молодец, Брута. Браво, вестник. Вот как надо убирать врагов. Просто удалять. Я могу теперь только на форуме кирпичами поливать сраных мстителей, а они будут только посмеиваться надо мной. И даже не надо ни на кого нападать в реале. Люди и так сами поломаются. Админ ещё что-то говорил мне, объяснял что-то про особенности аккаунтов, но у меня словно уши заложило. Блин, может, качнуть нового лукера? Но это пипец сколько времени надо. С моим талантом к прокачке это не реал вообще. Что теперь, тоже в реале брут-то искать? А что, идея? Действительно, тоже взять отвертку и забраться к нему в дом. И аккуратную такую дырочку. Так, ты брось это, Аншот, побеждать надо в игре. И что делать-то теперь? Беспомощно спросил я. Честно говоря, я тут мало что могу. Такие вопросы решаются выше меня. Тут Эльфар чуть понизил голос. Но, как я уже говорил, у нас тоже не всё ладно. Да мне-то какая разница, что там у вас? Уже весь сервер знает, что мстители пользуются поддержкой админа. А ты делаешь вид, что у вас там это страшный секрет. Тут из памяти вспыхнула запоздавшая мысль, и я с надеждой выпалил: "А имя Тортуга вам что-то говорит?" Сказать, что Эльфара мои слова застали в расплох это мягко выразиться. Он и испугался, и обрадовался, и удивился одновременно, исказив лицо букетом эмоций. Админ резко понизил голос почти до шёпота и сказал: "Тише, пожалуйста. Где вы слышали про него?" Я поджал губы. "Что ещё за детектив тут начинается? Те быки, что ко мне приходили, сказали, тартуга недоволен". Админ только покачал головой от возбуждения и даже потёр руки. "Вы ты молодец, Антон. Не представляешь, какой молодец. Это моя первая зацепка. Я тут веду собственное", он кашлянул. "Ну, об этом позже. Я сиял, совершенно не разделяя радости собеседника. Очень рад за вас, за тебя. Прямо не нарадуюсь. Теперь-то у нас всё получится. Так, Антон, я сейчас сделаю всё, что в моих силах, он опять зашептал. Попытаюсь разобраться, что сделали с твоим героем, но мне нужно раздобыть доступ к компьютеру Тортуги. Он у нас тут не последний человек, так что я сам рискую. Мне очень хотелось верить этому Эльфару, но горький опыт заставил меня спросить: И зачем тебе это? Не могу ответить, честно ответил админ. В смысле, не можешь? Может, ты тоже один из них, из этих? Нет, Антон, нам придётся доверять друг другу. Я вздохнул. Где-то я уже это слышал. Вот только Резона так играться со мной и тратить на меня человеческие ресурсы я не видел. Поэтому, если этот админ не врёт, теперь у меня тоже козырь в рукаве, как и у Брута. Эльфар вздохнул и продолжил. Ты знаешь правила. Новых персонажей можно менять не чаще раза в неделю. Я так и застыл, раскрыв рот. Вот это поворот. Таких тонкостей я не знал. Ну а что я хотел, если последний раз создавал персонажа несколько лет назад? Блин, понимаю, Антон. Муть какая-то с твоим удалённым персонажем. Даже мне с моим небольшим опытом это понятно. Ты помнишь последнее место, откуда вышел из игры? Я только хотел кивнуть, но тут меня орезанула догадка. Жертва исполнена. Ох, он жук этот бог крови. Пипец. Так вот что за жертва? Храм бога крови в джунглях Периты. Там я был последний раз. Хорошо, как накопаю что-нибудь, сообщу. Эльфар сделал движение рукой, будто поставил заметку. Но пойми, это может занять время. Сколько? Может, дня, может, неделю. Я понял, что мне всё это время тоже не придётся сидеть сложа руки. Я и сам попробую разобраться, что случилось с моим анчотом. Это что получается, хитрый жрец получил и накидку, и персонажа? Будешь с чем наехать на доморощенный Скайнет? Да и только добраться до него. Принятое решение предало мне уверенности. Ну что ж, гном-то гном. гном. Денег потерплю, пока этот детектив расследует что-то мучудил таинственный Тартуга. А сам я пока наведаюсь в джунгли Периты. Сдаётся мне, оттуда растут корни моих проблем. Я спросил, как мне связаться с тобой? В этот раз замялся Эльфар. Ну что ж, давай так. Когда зовёшь админа, добавляй 007. Я чуть не прыснул со смеха, и Эльфар недовольно скривился. Кажется, его уже подкалывали на эту тему. Серьёзно? Вот так и звать? Админ 007. Да, Антон. И, пожалуйста, потише. Ладно. Следилка есть какая на моём аке? Это твой Тортуга, как мне кажется, присматривал за мной. Эльфар снова прикрыл глаза, потом кивнул. У тебя прописаны те же скрипты, что и у лидеров топовых кланов. Можно снять? Админ вздохнул, а потом поджав губы, сказал: "Ладно, Антон. Нам с тобой надо доверять друг другу. Поэтому я рискну. Я сниму отслеживание и присвою акку другой номер и логин. Тебе придётся его запомнить. Тут он улыбнулся. Если нам повезёт, черепаха может подумать, что ты бросил игру и удалил аккаунт, а если он я перебил его. Я всё сделаю, чтобы все вокруг так подумали. Антон, мне уже пора идти. Твоя информация навела меня на мысли. В общем, на связи. С этими словами Эльфар просто исчез. "Эй, подожди!" крикнул было я. Но ответом было только гуляющее по пещере эхо. Я покачал головой, как некультурно. На меня нахлынула гнетущая тишина, нарушаемая только шарканем в кромешной тьме, до которой не доставал свет щадящего факела. Я стоял поражённый до глубины души, потому что до меня начало потихоньку доходить. Антшота нет, и когда будет, неизвестно. Может, сегодня, а может, через месяц. Я топнул с досады ногой. Блин, не мой-то верт. Всё как-то не так откликается на мои команды. «А-а-а!» — закричал я в темноту, потрясая дубинкой. «Мстители козлы!» Едва я крикнул так, как сразу вспомнил Винтика. Это его коронная фраза. «А что, может, взять этому персу горного охотника? Попробую себя в шкуре Винтика». Качать я его не собираюсь, по крайней мере, мне максимум нужен только пятый или шестой уровень, чтобы добраться до периты. А там каким-то чудом пробраться сквозь джунгли, полные высокоуровневых мобов, и выйти к храму бога крови, и потребовать у этого козла назад моего анта. Пускай забирает накидку. Надо будет ещё одну скрафтим. Я глянул на таймер оплаченного времени. Полчаса ещё есть. Ну что ж, тогда вперёд и только вперёд. Попробуем гномью силу. Покрепче перехватив дубинку, я сделал ещё несколько шагов вперёд. Небольшой ореол личного света освещал дорогу всего на шаг, но когда я вступил в кромешную тьму, патром заботливо подсветил всё серыми сумерками. И я сразу увидел, кто же так усердно шаркал и покашливал в темноте. Дикий пещерный гоблин-бугай, первый уровень. Лысая черепушка, низкий лоб, торчащие вверх остроконечные уши, в темноте еле различался зелёный цвет его кожи, но был отчётливо виден огромный нос которым он время от времени шмыгал, принюхиваясь. Чуть меньше меня ростом, но намного худее, он носил набедренную повязку, висящую на круглом животе. На одном плече болтался шипастый ржавый наплечник, а в руке он держал первобытное оружие, грубо отёсанный каменный молоток с деревянной палкой вместо ручки. Я чекнул его здоровье. «То двадцать из ста двадцати». «Ха-ха!» — меня разобрал хохот, до того смешными казались эти цифры. Короче, когда я глянул на количество моих жизней, стало уже не так весело. 150 из 150. Ну, в любом случае, у меня полоска здоровья побольше будет. Так что товарищ гоблин готов всех смерти. Раздался надсадный кашель, и только после этого я заметил второго гоблина, стоящего чуть поодаль у самой стены. Тот был совсем тощий и таскал длинную рваную хломиду, свисающую с плеча. На голове красовалась корона из облезлых птичьих перьев. В одной руке он держал рваную страницу из какой-то книги, а пальцем другой руки ковырял стену. Дикий пещерный гоблин-жрец, первый уровень, 90 из 90. Я чуть попятился. Блин, с двумя справиться будет посложнее. Меня они ещё не заметили. Гоблин-бугай со скуки крутил молотом и в какой-то миг так заехал себе по коленке, что слетело несколько очков его жизни. Он чертыхнулся, а гоблин-жрец в этот момент развернулся, близоруко уткнулся в страничку и затем, воздев руку к потолку, что-то прокаркал. С чего вдруг слетел зыбкий зелёный светлячок и устремился к бугаю, наполняя полоску хитпоинтов. Гоблин захохотал, помахивая молотом, затрясся шипастый наплечник. Жрец же только досадливо сплюнул и принялся снова ковырять стенку. Эта парочка мне напомнила кое-кого, и меня обуяла такая злость, что я сразу понял: я должен убить их здесь и сейчас. Отрепетирую, а заодно выберусь из пещеры мужества. Ну, брутто, ну, вестник, жарко прошептал я перехватывая покрепче дубинку, сейчас я вас на котлеты. И с диким криком я рванулся убивать.